Где-то в четыре утра Алиса пожелала Клаю и Тому спокойной ночи и поплелась спать. Двое мужчин сидели на кухне, пили ледяной чай, много не разговаривали. Похоже, говорить было не о чем. Потом, где-то перед самым рассветом, до них долетел еще один из этих ужасных стонов. Долетел издалека, с северо-востока. выкатившись из тумана. Стон этот завибрировал в воздухе, как крик призрака в старом фильме ужасов. Потом начал таять, и тут же ему ответил куда более громкий стон, из Гейтона, куда Парватый увел свое новое, большое стадо. Клай и Том вышли на парадное крыльцо, раскидывая барьеры заплавленных бумбоксов, чтобы добраться до лестницы. Ничего не смогли увидеть. Весь мир стал белым. Какое-то время постояли, потом вернулись в дом. Ни стон смерти, ни ответ гейтонских мобилопсихов не разбудили ни Алису, ни Джордана. Том и Клай могли этому только порадоваться. Атлас-дорог, мятый, с загнутыми углами, лежал на разделочном столике в кухне. Том пролистал его. «Возможно, кричали в Хуксетте или Санкуке. Это большие города на северо-востоке. Ну, большие для Нью-Хемпшира. Интересно, скольких они убили и как они это сделали?» Клай покачал головой. «Надеюсь, что много». Том сухо невесело улыбнулся. «Надеюсь, не меньше, чем мы, и они медленно поджаривались». Я думаю об одной ресторанной сети, которая рекламировала жареных кур. Мы уходим завтра ночью? Если Порватый позволит нам пережить день, полагаю, нам придется уйти, или ты так не думаешь? Не вижу выбора, — ответил Том. Но вот что я тебе скажу, Клай. У меня такое ощущение, что я бычок, которого ведут вниз по наклонному жестяному жёлобу на бойню. и запах крови моих му братьев буквально бьет в нос кла ощущал то же самое но оставался прежний вопрос если этот групповой разум жаждал убийства почему не сделать этого здесь они могли убить их вчера днем вместо того чтобы заваливать парадное крыльцо оплавленными бумбоксами и класть сверху любимую кроссовку алисы том зевнул хочу спать Сможешь посидеть еще пару часов?» «Пожалуй», — ответил Клай. По правде говоря, сна не было ни в одном глазу. Тело, конечно, выбилось из сил, но мысли бежали и бежали. А если вдруг замедляли ход, он вспоминал звук, который издавала авторучка, когда он вынимал ее из глаза директора. Тихий скрежет металла по кости. «А что?» «Потому что, если они решат убить нас сегодня, я сам о себе позабочусь. Сделаю все по-своему. Их способ я уже видел. Ты согласен?» «Если коллективный разум, который представлял Порватый, действительно мог заставить директора воткнуть ручку в глаз, — подумал Клай, то четверо оставшихся обитателей Читом Лодж в скорости могли выяснить, что вариант самоубийства исключается». Но не хотелось отправлять Тома спать с этой мыслью. Поэтому он просто кивнул. «Я возьму автоматическое оружие наверх. Ты оставишь себе этот большой старый револьвер сорок пятого калибра?» «Точно. Любимчика Бет Никерсон». «Тогда спокойной ночи. И если увидишь, что они идут, или почувствуешь, что они идут, кричи». Том помолчал. Если у тебя будет время, или если они тебе позволят. Клай наблюдал, как Том уходит из кухни, думая, что Том постоянно на шаг опережает его. Думая, как сильно он любит Тома. Думая, что ему хотелось бы узнать Тома получше. Думая, что шансы на это невелики. А Джонни и Шерон? Никогда прежде они не были так далеко.